Глава пятая. Нью-Йорк. Штат Нью-Йорк. 5 июня 2006 года. 15.45. После разговора с сестрой Джек несколько минут сидел, задумчиво барабаня кончиками пальцев по металлической поверхности письменного стола. Он не был с ней до конца откровенен. Слова Алексис о том, что он не навещал ее из-за дочерей, попали в точку. хотя он этого и сам до конца не понимал. И сейчас встреча с племянницами могла быть для него еще тяжелее, потому что Меган и Кристина были примерно того же возраста, что и его покойные дочери Тамара и Лидия. Но у него есть перед Алексис моральные обязательства и долг крови. Джек помнил, как они были дружны много лет назад в Индиане. Джек был на пять лет старше Алексис. и всегда по праву старшего защищал сестру и опекал. И он не раз винил себя за то, что, перебравшись в Нью-Йорк, ни разу не повидался с сестрой. И сейчас, когда она так нуждалась в его помощи, он не мог отказать ей. Он поднялся из-за стола, не зная, с чего начать. Логично было бы начать с Лори, но эта перспектива его совершенно не вдохновляла. Лори была в хлопотах, а ее мать только мешала, делая все, чтобы у дочери поехала крыша. Лори, в свою очередь, делала все, чтобы крыша поехала у Джека. так надо отпроситься у заместителя директора на пару дней». На миг он с надеждой подумал, что его могут не отпустить, поскольку они с Лори уже запланировали двухнедельный отпуск после бракосочетания. Если его не отпустят в Бостон, это сразу снимет такие проблемы, как чувство вины перед Алексис, нежелание видеть ее дочерей и необходимость обсуждать вопрос с Лори. Однако Джек знал, что ему не откажут. В их конторе семейные обстоятельства всегда принимались во внимание. Но рациональный подход победил. Джек интуитивно чувствовал, что вначале следует пойти к Лори, Ибо если она узнает, что он не пытался этого сделать, возмездие будет жестоким. До дня свадьбы он будет жить в аду. И он зашагал по коридору в сторону кабинета будущей супруги. Существовала еще одна причина, из-за которой Джеку не хотелось лететь в Бостон. И этой причиной был Крэк Бауман, которого Джек терпел только ради Алексис. И это, надо сказать, давалось ему нелегко. Джек с первого взгляда понял, к какому типу людей принадлежит Крэг. На медицинском факультете было несколько таких парней. Их интересовала только медицина. Крэга совершенно не занимали политика, культура и даже спорт. На всю эту чепуху у него не было времени. Джек открыл дверь и заглянул в кабинет. Лори не было. Рива Мехтов, темнокожая девица, с которой Лори делила кабинет, Сидела на своем месте и о чем-то говорила по телефону ласковым голосом. Когда она подняла на Джека глаза цвета Оникса, тот показал на стол Лори, скинув вопроситель на брови. Рива в ответ ткнула пальцем в пол и, не отводя трубки от уха, прошептала «Она в яме!». Джек понял, что Лори работает в прозекторской со свежим трупом. Кивнув Риве, он двинулся к лифтам. Теперь у него есть объяснение, если Лори вдруг узнает, что он пошел сначала к начальству, а не к ней. Доктор Вашингтон, как обычно, находился в рабочем кабинете. Жизнь в его офисе всегда била ключом, и он следил, чтобы все детали механизма работали без сбоев. «Ну что теперь?» — прогремел Келвин. Поначалу мощное телосложение и бурный темперамент Келвина немного пугали Джека. Но с течением времени он понял, что шеф громко рычит, но никогда не кусает. Теперь они относились друг к другу с несколько настороженным уважением. Джек, не став даваться в детали, сказал, что семейные обстоятельства требуют его отъезда в Бостон. Келвин внимательно посмотрел на Джека сквозь супермодные линзы в тонкой металлической оправе и сказал... «А я и не знал, что у вас в Бостоне есть родственники. Мне казалось, что они все обосновались где-то на Среднем Западе». «В Бостоне живет моя сестра», — пояснил Джек. «К своему двухнедельному отпуску вы, надеюсь, успеете вернуться?» — спросил Келвин. Джек улыбнулся. Он знал, что шеф, решая серьезные вопросы, часто шутит. «Постараюсь». «Ну и на сколько же дней мы можем рассчитывать?» «Точно не знаю, но надеюсь на один». «Держите меня в курсе», — сказал Келвин. «А Лори знает о столь неожиданном повороте событий». За годы совместной работы Джек понял, что Келвин испытывает к Лори чуть ли не отеческие чувства. «Пока нет, но в моем списке она стоит первой». «Хорошо, а теперь до свидания, у меня много работы». Поблагодарив начальника, который в ответ лишь молча отмахнулся, Джек покинул административную часть здания и спустился по лестнице на нижний этаж, где находились прозекторские. Войдя в морг, он кивнул технику и поприветствовал охранника. Ворота морга, выходящие на транспортный подиум, были открыты. Свернув направо, он пошел по покрытому пятнами бетонному полу, мимо большой холодильной камеры и индивидуальных морозильных отделений. Дойдя до прозекторской, Джек заглянул в затянутое проволочной сеткой окно в двери. Два человека в защитных костюмах убирали помещение. На ближайшем к двери столе лежало тело с зашитыми разрезами. Было ясно, что аутопсия закончилась. Джек приоткрыл дверь и поинтересовался, где доктор Монтгомери. Одна из фигур ответила, что доктор Монтгомери ушла пять минут назад. Выругавшись про себя, Джек вернулся к лифту и поднялся на пятый этаж. В кабине он размышлял, как объяснить Лори свой внезапный отъезд. Это надо было сделать осторожно и деликатно. Джек нашел Лори в ее кабинете. Она приводила в порядок свой письменный стол. Судя по всему, Лори только что пришла. Рива по-прежнему висела на телефоне, не обращая на них никакого внимания. «Какой приятный сюрприз!» — весело сказала Лори. «Кто бы сомневался!» — произнес он, присев на край стола и глядя на нее сверху вниз. Лишних стульев здесь не было, так как кабинеты были крошечными. В офисе Лори и Ривы с трудом умещались два металлических шкафа, два стола и пара стульев. Лори вопросительно посмотрела на Джека. Ее волосы были собраны в пучок на макушке и держались с помощью черепаховой заколки. Не сводя с него зеленых глаз, она спросила, «Что значит твое, кто бы сомневался, и что ты хочешь мне сказать?» «Мне только что звонила Алексис. Очень мило с ее стороны. Надеюсь, у нее все хорошо». «Меня всегда удивляло, что вы не общаетесь друг с другом, тем более, что у нее появились семейные проблемы. Супруги все еще вместе?» «Она в порядке, и супруги все еще вместе. Она звонила в связи с Крегом. он попал в серьезный переплет, его обменили в медицинской халатности, и сейчас идет суд». «Это плохо, особенно потому, что он, по твоим словам, отличный доктор». «Мне это больно слышать. Как судмедэксперт я знаю многих врачей, которых уже давно следовало бы привлечь к суду. Плохие врачи умеют вовремя подстраховаться. Что дальше, Джек? Не сомневаюсь, что ты явился сюда не для того, чтобы обсуждать вопросы медицинской этики?» «Судя по словам Алексис, дело оборачивается для него не лучшим образом». Сестра опасается, что, проиграв процесс, Крэг сломается. А ведь на какие жертвы он шел, чтобы стать хорошим врачом. Но и это не все. Алексис считает, что если Крэг проиграет дело, семья окончательно развалится. Я, возможно, не очень бы в это поверил, если бы Алексис не была доктором психологии. Думаю, она знает, о чем говорит». Лори склонила голову на бок, словно пытаясь взглянуть на Джека под другим углом. «Похоже, ты ведешь к чему-то такому, что меня должно сильно расстроить, не так ли?» Алексис умоляла меня приехать в Бостон, чтобы попытаться помочь. «Ну что ты можешь сделать? Скорее всего лишь нежно подержать ее за руку. Я, как и ты, выразил сомнение, но она просто умоляет меня приехать». Честно говоря, она задела меня за живое «Боже мой, Джек!» — жалобно протянула Лори. «И сколько времени, по-твоему, это займет?» «Надеюсь, что один день. Во всяком случае, я так сказал Келвину». Тут же, спохватившись, он поспешно добавил, «Вначале я зашел сюда, чтобы обсудить все с тобой, а затем по пути в прозекторскую заглянул к нему». Лори кивнула. опустила глаза и машинально передвинула пальцем лежащую на столе одинокую канцелярскую скрепку. Не было сомнения в том, что она разрывается между отчаянной просьбой сестры и собственными желаниями. Думаю, ты помнишь, что сегодня понедельник, а наше бракосочетание должно состояться в пятницу в час тридцать. Я помню, но вся подготовка лежит на твоих плечах и плечах твоей мамы. «Все, что поручено мне, я выполнил». «А с Уорреном ты говорил?» «Судя по его словам, он готов, но я все-таки проверю». Джек столкнулся с некоторыми сложностями при выборе шафера. На эту почетную должность было два кандидата – Уоррен и Лу. Пришлось тянуть соломинки, и победителем вышел Уоррен. Помимо Уоррена и Лу, Джек пригласил на свадьбу своего коллегу Чета Маговарна – и друзей по баскетбольной площадке. Но то, чтобы не приглашать родственников, у него было много причин. «А как ты?» «Я готов. Но в Бостоне ты встретишь дочерей своей сестры. Ты мне как-то говорил, что тебе тяжело их видеть. Сколько им сейчас лет?» «Пятнадцать, одиннадцать и десять». «Твоим дочерям было одиннадцать и десять?» «Да». «Ты не боишься, что общение с девочками может тебя расстроить? Где ты намерен остановиться?» «В их доме» — на этом настаивала Алексис. «Мне плевать, на чем она настаивала. Ты думаешь, что тебе там будет удобно? Если окажется, что это не так, ты должен перебраться в гостиницу. Постарайся прислушиваться к себе. Я не хочу, чтобы в тебе снова пробудилось чувство вины. Не хочу, чтобы свадьба сорвалась». «Боюсь, что во время визита могут открыться старые раны». «Ты меня хорошо знаешь, я уже думал об этом и решил рискнуть. Алексис считает, что у меня симптомы синдрома аутизма. Я это прекрасно знаю. Сколько времени потребовалось для того, чтобы ты решил на мне жениться?» «Ты скверно себя ведешь, ибо кто старая помянет тому глаз вон», — с улыбкой сказал Джек и помолчал, чтобы она поняла шутку. Ведь в ее словах была правда. Джек, оплакивая близких и ощущая чувство вины перед ними, считал, что не имеет права на счастье. Джек много лет полагал, что умереть должен был он, а не Мэрилин и девочки. «Отговаривать тебя от поездки было бы, с моей стороны, эгоизмом», продолжала Лори. «Но я бы солгала, если бы не сказала, что это мне не нравится. Во-первых, по личным соображениям. И во-вторых, потому что не знаю, как может подействовать на тебя этот визит. В пятницу мы должны пожениться. Не надо звонить мне из Бостона и предлагать отложить бракосочетание. Если ты так поступишь, то это будет не отсрочка, а полный разрыв. Надеюсь, что ты это воспримешь не как пустую угрозу. Это будет именно так. Теперь, после того, как я высказалась, делай то, что должен делать». «Спасибо, я прекрасно понимаю, что ты сейчас чувствуешь. Путь к выздоровлению был для меня очень длинным». «Когда точно ты уезжаешь?» Джек посмотрел на часы. Стрелки показывали почти четыре. «Думаю, что сейчас. Домой я доеду на велосипеде, прихвачу кое-какие вещи и сразу двину в аэропорт». Джек и Лори временно перебрались с четвертого этажа на первый, потому что в доме Джек его все-таки купил, шел капитальный ремонт. Они совершили серьезную ошибку, оставшись там до конца реконструкции. «Ты мне позвонишь вечером, когда устроишься?» «Обязательно!» Лори поднялась, и они обнялись на прощание. Джек не стал тратить время. Приведя в порядок свой стол, он спустился в подвал, где хранил велосипед. Скрепив белевой прищепкой правую брючину и надев шлем, он поехал по тридцатой улице, а затем по первой авеню на север к своей 106-й. Оказавшись на велосипеде, Джек, как всегда, забыл обо всех своих проблемах. Физическая нагрузка и уличное оживление перенесли его в другой мир. Это чувство особенно обострилось, когда он пересекал по диагонали Центральный парк. Зеленая жемчужина в самом центре бетонного города рождала у Джека чувство восторга. Его душа очищалась, и тяжелый осадок, вызванный разговором с Лори, исчез. Джек притормозил напротив своего дома. Уоррен и Флэш были на баскетбольной площадке. Они энергично тренировались, готовясь к игре. Джек открыл калитку и втащил велосипед на площадку. «Привет, старик!» — крикнул Уоррен. «Ты сегодня рано. Как насчет сегодняшнего вечера? Сегодня соберется много народу». Молодое мускулистое тело Орона скрывал огромного размера наряд в стиле хип-хоп. Флэш был постарше, и в его бороде уже появились первые седые волоски. Он был хорошим игроком, но главным его достоинством был острый язык. Он оспаривал каждое очко, и многие, как это ни странно, с ним соглашались, Вдвоем они составляли практически непобедимую команду. Когда они обменялись ритуальными похлопываниями по спине и рукопожатиями, Джек сказал Уорну, что играть не будет, потому что улетает в Бостон. «Колыбель свободы!» — обрадовался Уорн. «Там у меня живет брат, который тоже гоняет пузырь. Я могу его предупредить». «Это было бы здорово», — ответил Джек. Он не собирался тащить Бостон спортивную форму, но в случае чрезмерного эмоционального напряжения физическая нагрузка может быть полезной. «Я дам ему номер твоего мобильника». «Отлично», — сказал Джек. «Лучше скажи, ты уже приготовил смокинг?» «Конечно, получу в четверг». «Отлично, возможно, встретимся в среду вечером, побегаем немного перед Великим Днем». «Мы будем здесь, док». сказал Уоррен, вырвал мяч из рук Флэша и бросил в корзину точным броском».